Почему человек придает величайшее значение – мысли? Кришнамурти О чем будем говорить? Бом, есть один вопрос, относящийся к тому, что мы с вами уже обсуждали. Где-то я читал, что некий ведущий физик высказал ту мысль, что чем больше мы узнаем об универсами, тем более бессмысленным он представляется. тем меньше значения он имеет. И мне пришло в голову, что в науке могла бы быть предпринята попытка взять за основу нашего существования материальный универсум, и тогда он мог бы иметь физическое значение, но только не Кришнамурти, никакого другого значения. Абсолютно. Бом. И вопрос, который мы могли бы обсудить, касается той первоосновы, о которой мы говорили на днях. Будет ли она чем-то чуждым человечеству, чем-то таким же, каким представляется физический универсум? Кришнамурти, давайте сформулируем вопрос яснее. Бом, не только физики, но и генетики, биологи, пытались сводить все, что касается поведения человека, к атомам, генам, вы знаете, к молекулам ДНК и так далее. И чем больше они изучали, тем более явственно ощущали, что их усилия не имеют никакого значения. Это просто случается. Научные исследования, хотя они и имеют значение физически, в том смысле, что мы можем дать этому научное толкование, более глубокого значения не имеют. Кришнамурти, это понятно. Бом, и вполне возможно, что такое представление в нас уже глубоко укоренилось... потому что в прошлом люди были более религиозными, и они чувствовали, что первооснова нашего существования пребывает где-то, вне материи. Бог или что-то еще, как бы они не пожелали это назвать. И это давало им ощущение глубокой значимости всего их существования, которое теперь утрачено. Одна из трудных проблем современной жизни – ощущение, что оно ничего не значит. Кришнамуртий Итак, придумано религиозными людьми что-то такое, что имеет значение. Бом. Они вполне могли придумать. Видите ли, чувствуя, что жизнь не имеет значения, они могли придумать нечто, выходящее за пределы обычного, нечто такое, что вечно. Кришнамурти. Что пребывает вне времени, чему нет имени. Бом. И что независимо, абсолютно. Кришнамурти. То, как мы живем, с точки зрения генетики и всего прочего, не имеет никакого значения, и некоторые хитрые эрудиты сказали – мы придадим этому значению. Бом, согласен, я думаю, что это произошло еще раньше. В прошлом люди так или иначе придавали жизни значение. Еще до появления науки очень многое было раскрыто и обличено в форму религии, а наука пришла и принялась религию отвергать. Кришнамурти. Именно так. Бом. И в религиозное значение люди больше не верят. Они, быть может, и никогда не были способны всецело в него поверить. Кришнамурти. Как в таком случае выяснить, имеет ли жизнь, кроме известного нам, еще какое-то другое значение? Как это выяснить? Люди пытались медитировать, они испробовали все формы самоистязания. одиночество становились монахами саньяси и тому подобное но этим они также вполне могли ввести себя в заблуждение бом да и именно поэтому ученые все отрицают видите ли история рассказанная религиозными людьми уже не представляется правдоподобной кришнамуть безусловно но как тогда выяснить существует ли нечто большее чем только физическое? Как к этому приступить? Бом, мы обсуждали понятие некой первоосновы, которая вне материи и вне пустоты. Кришнамурти, предположим, что это так, как вы говорите, а я скажу, что это еще одна иллюзия. Бом, первое, что мы, пожалуй, могли бы выяснить, заключается в следующем. Понимаете, если это первооснова, индифферентна по отношению к человеческим существам, тогда это то же самое, что и предлагаемое учеными материальная основа. Кришнамурти, да. В чем заключается вопрос? Бом, безразлично ли это первооснова по отношению к человечеству? Видите ли, универсум представляется совершенно безучастным к людям. это невообразимая огромность не проявляет никакой заботы. возможно она устраивает землетрясения и катастрофы она может все уничтожить и совершенно не замечает человечество кришнаморти да я понимаю что вы имеете в виду бом она не озабочена тем выживет человек или нет это если хотите можно выразить и таким образом кришнаморти верно я понял вопрос бом И вот, я думаю, люди чувствовали, что Бог был той первоосновой, которая неравнодушна к людям. Понимаете, они могли это выдумать, но это то, во что они поверили. И это то, что давало им, возможно, Кришнамурти, колоссальную энергию. Именно так. Бом. Так вот, я думаю, вопрос в том, могла бы эта первооснова быть равнодушной к человечеству. Кришнамурти, как вы могли бы это выяснить? Каково отношение этой первоосновы к человеку и отношение человека к ней? Бом. Да, в этом вопрос. Имеет ли человек для нее какое-либо значение? И имеет ли она какое-либо значение для человека? Могу и отметить еще один момент. Я беседовал с человеком, который был хорошо знаком со Средним Востоком и традицией мистицизма. Мой собеседник сказал, что эти традиции не только говорят о том, что мы называем первоосновой, бесконечностью и о ее значении, но также о том, что и человек в конечном счете имеет определенное значение. Кришнамурти, именно так, несомненно. Допустим, кто-то... Говорить, что первооснова существует, что иначе жизнь не имеет значения и вообще ничто не имеет значения. Как можно это выяснить? Допустим, вы говорите, что первооснова существует, как я утверждал это, на днях. Тогда возникает следующий вопрос – какое отношение она имеет к человеку и человек к первооснове? Как можно обнаружить, выяснить или прикоснуться к ней, если она вообще существует? Если она не существует, то человек действительно не имеет никакого значения. Я имею в виду, что я умру, и вы умрете, и мы все умрем. никакой смысл быть добродетельным? Какой смысл быть счастливым или несчастным? Ведь можно просто вести бездумную жизнь. Как могли бы вы объяснить существование первоосновы в терминах науки? Или выразить это невербально, как ощущение?